Глава двадцать восьмая. Райан. Открыв глаза, я первым делом произнёс её имя. Мне казалось, она всё ещё стоит передо мной, а я продолжаю лежать на полу в злосчастном доме. Но Селины рядом не оказалось. Не было и дома, в котором мне устроили засаду. Меня окружали медицинские приборы, столы, стул и кровать, на которой я, собственно, покоился. В орто жутко пересохла, и я нашёл кнопку вызова персонала, не зная, можно ли мне вставать, потому что плохо чувствовало тело. Через минуту в палату вошёл доктор. Добрый день, мистер Эванс. Рад, что вы наконец проснулись. Меня зовут Сэм Хастингс, я ваш лечащий врач. Воды. Сэм Хастингс встал, наполнил стакан и принёс мне. Вчера вам провели операцию и извлекли пулю. В принципе, через 4-5 дней Вы можете написать расписку и отправиться домой. Но рану придётся обрабатывать самостоятельно либо посещать стационар. Да, я не могу засиживаться. кивнул я. Вы, вероятно, чувствуете онемение конечностей. Не переживайте. Капельница насыщает вас обезболивающим. Спасибо огромное, доктор. Спасибо всем, кто спас мне жизнь. Да на здоровье. Кивнул он, усмехнувшись, и собрался уходить. "Док, подождите. Ко мне никто не приходил. Вчера и сегодня здесь была темноволосая девушка, кажется, испанка", ответил он и ушёл. Боль как рукой сняло, ну, почти. Я воодушевился и попытался нащупать рукой телефон, но нашёл только какой-то свёрток. Развернув его ярс смеялся, и боль тут же пронзила грудную клетку. Комплимент дьяволу, то есть профессору Райану Эвансу. Глаза мистера Эванса напоминают тёмный омут, полный чертей, но на деле они источают доброту и понимание. Его тело сложено так, словно к нему приложил руку античный скульптор, который случайно пролил бронзовую краску на его волосы. Мистер Эванс Играет на рояле так красиво, что захватывает дух, уносит ветром далеко от горести и печали. Поет он голосом, взывающим к желанию и страсти, трепету и полному покровительству. Он мог бы учредить свою секту восхвалителей. Мистер Эванс умен, грамотен и иногда смешон. Не обделен чувством юмора, способностью поддержать и выслушать. «Будь моя воля, я бы слушала его». сутками. А ещё, стыдно признаться, но я скучаю по его мягким губам, которые успела поцеловать, пока он спал. Надеюсь, теперь ты доволен, дьявол. Ну, что я получу за семестр по английской литературе? Постскриптум. Я оставила фрукты на столе. Не знаю, когда тебе разрешат такую пищу. Поправляйся скорее. Или ты решил, что пуля спасёт тебя от серьёзного разговора? Я скучаю, Я перечитал послание раз 20, не меньше. От улыбки болели скулы. Селина была здесь. Значит, она не ненавидела меня, расследовала за мной в больницу. После таких новостей мне хотелось сорвать с себя все присоски, вырвать катетер и полететь на крыльях любви, чтобы скорее добраться до этой жгучей испанки и хорошенько её ее... проучить. Извиниться. Что угодно, лишь бы увидеть её. Вечером я позвонил Дейзи. Доктор дал разрешение на встречу через неделю, и эта новость обрадовала меня с новой силой. Мы болтали с малышкой обо всём на свете около 2 часов. Она припомнила, как я подкладывал ей в еду червяков, которых мы вместе копали перед рыбалкой, а я напомнил, что она разрисовала меня перманентным маркером перед важным экзаменом. Было приятно слышать, как она смеётся. Её голос стал твёрже, значит, она набиралась сил. Осталось привести себя в порядок и восстановить силы перед встречей с лучшими девушками земли. Меня выпустили лишь через 6 дней, когда я смог уверенно передвигаться. Первые двое суток было нестерпимо больно двигать руками, но я слушал все указания врачей и старался разрабатывать мышцы, несмотря на боль. Селина позвонила мне на второй день, хотела приехать, но я велел ей дождаться меня. Не хотелось, чтобы она видела мою немощь. Да и как я мог стоять рядом с ней, не имея возможности прижать её к себе? Навешал меня только газ. Он пришёл на третий день, и я чуть не подавился пудингом, увидев его в полицейской форме. Значит, вот о каких ребятах ты говорил по телефону? спросил я, одёргивая его за жетон. А что было делать? Пришлось спасать твою задницу и раскрывать карты. Удивил, друг. Чем все закончилось? Тебе удалось повязать этих ублюдков? Обижаешь, старина. Делла Марти в ожидании суда, а Эльберг отрицает знакомство с ними и нанял себе одного известного адвоката. Ничего, я их приструню. Доказательств у меня выше крыши. Предполагаю, что адвокат предложит сделку для сокращения срока. реального или условного. Но с теми уликами, что у нас есть, условный ему вряд ли светит. И ещё у меня хорошие новости. Я добился, чтобы договор о выкупе помещения Селины в Доках сочли не действительным, поддельным. Но деньги, э, вон, с 80% его документов поддельные. Сейчас над ними работают специалисты. Да, ты был причастен к сотворению многих из них. Однако я рассказал своим об обстоятельствах выкупа в кофейне, мы переговорили с адвокатом, и даже Самуэльберг струсил в надежде, что его наградят за содействие полиции. Так что можешь порадовать свою девочку. Я не знал, как благодарить друга. Он освободил меня от криминальных оков, смерти и мук совести. Пожав Гасу руку, я спросил. «Как она, Гас?» «Селина? Работает». Когда я приехала, она висела на Марте и колотила его, что есть мочи, ведь тот хотел выстрелить снова. «Селина? Колотила Марте?» Я хохотал так, что к палате подбежала медсестра, презрительно фыркнула и удалилась. «Это еще что? От нее ведь и Деллу досталось. В тот день, когда она пришла в доки и не увидела кофейни. Пусть она сама расскажет тебе подробности. Но Дел ещё неделю ходил со здоровенной шишкой на лбу. Умора. Теперь мы хохотали вдвоём. Молодые люди, ворвалась медсестра. Позвольте напомнить, что больным нужен покой. Вы-то чувствуете себя лучше, но за стеной лежит человек только с операционного стола. Простите, мам. Больше такое не повторится. Поклонился Гас, прижимая руку к сердцу.